Глава 17 «Дядь Глеб, а ты в курсе, что можно просто постучать?» Очень по-деловому поинтересовался Паша, но Глеб отчетливо расслышал в голосе пацана неприкрытую издевку. «Неудобно как-то», — отозвался он и напротив отошел от двери к окну. «А я могу», — тут же заверил его племянник и смело трижды ударил в резную деревянную дверь. Разрешили ли ему войти, Глеб не слышал, но еще через пару секунд Паша распахнул ту самую заветную дверь и скрылся за ней. Глеб же остался ждать в небольшом холле. Прошло уже три дня, как они заселились в этот пансионат. В их пользование были выделены два номера люкса, оборудованные по высшему разряду с соблюдением всех современных и модных тенденций. Номера располагались по соседству, через стенку. Один занимала Ксения, а во втором расположились Глеб с Пашей. Погода держалась хоть и осенняя, но на диву сухая и теплая. Такую осень называют золотой, хоть солнце людей и редко радовало своим появлением. Зато хоть дождь перестал безостановочно смачивать землю. Глеб уже и не помнил, когда отдыхал вот так вот, ничего не делая, отсыпаясь и волю гуляя. Давно это было, когда еще не случилась трагедия в его и Пашиной жизни. А после смерти сестры все пошло кувырком. Жизнь только сохраняла, видимость нормальная, но все свое время Глеб отдавал работе, уходя в туз головой, лишь бы не думать, лишь бы не вспоминать. Выделял свободного времени достаточно, чтобы заниматься племянником, которому был очень нужен, но на себя его уже не оставалось. Впрочем, дефицит именно свободного времени и спас его должно быть от сумасшествия. Со временем мысли о сестре немного притупились. Самую малость, но стало легче. Ну а в последнее время Глеба безумно радовало, что Пашка выздоравливает, что все чаще улыбка сияет на детском лице, почти как раньше. И за это он был благодарен Ксении, ведь именно она излечила дорогого его сердцу человека, не дала ему погрязнуть в пучине уныния. «Ксения, как так случилось, что эту девушку он полюбил всем сердцем?» Глубоко и страстно, как никого еще не любила никогда, она завладела всеми его мыслями. Она и Паша, теперь эти два человека, стояли наравне друг с другом. Оба были безумно дороги Глебу, и за обоих он одинаково боялся, но, кажется, за Пашу теперь можно было быть спокойным. А вот душевное состояние Ксении Глеба очень волновало, слишком много на нее свалилось, сокрушительная ноша для такого хрупкого создания. И неизвестно еще, как скажется на ней потрясение последних дней, когда она узнала слишком много шокирующего, отчего и более закаленный человек запросто может сломаться. А уж она и подавно. Как может жизнь быть так жестока? Этого Глеб не понимал, как не старался. Сегодня он разговаривал с Вадимом. Дело компаньона отца Ксении набирало обороты и даже стало известно общественности. Уже не только власти им занимались, но и средства массовой информации активно освещали его. И правильно он сделал, что увёз Ксению из города. Незачем ей быть в курсе всех событий. А к тому времени, как они вернутся, возможно, шумиха вокруг спицыны немного поутихнет. Ну или Ксения вернёт себе хоть часть утраченного спокойствия и равновесия, чтобы смотреть на всё уже более отстранённо. В последнее Глебу очень хотелось верить, и ради спокойствия этой девушки он готов был пойти на всё. Только вот как совладать собственными эмоциями, которые в присутствии Ксении выходили из-под контроля, вырывались на волю? Наверное, еще и поэтому Глеб невольно избегал ее. Вот уже три дня, как они здесь, и все их общение сводилось к завтраку, обеду и ужину за одним столом. свободное время Глеб посвящал Паше, с ним он гулял и много разговаривал, хоть мыслями порой и был далеко от племянника. А думал он все чаще о Ксении, особенно вечерами, когда прислушивался к тишине за стенкой номера. Он даже спальню специально выбрал себе именно эту, за которой начиналась территория девушки. Но не только из-за собственного влечения, которое не мог, да и не хотел побороть, Глеб старался держаться от Ксении на дистанции. Он чувствовал, что и ей это нужно. Всем своим видом она показывала, как сильно стремится к уединению. Даже с Пашкой она общалась мало, только когда сама приглашала к себе. Тот же своим маленьким умом тоже понимал, что у нее есть на то причины, и не приставал лишний раз. Глеб же чувствовал, как сблизился с племянником в эти дни, проводя с ним все свое время. Но сегодня перед ужином именно Паша заговорил с ним о Ксении и озвучил племянник тайные мысли Глеба. «Куда пойдем сегодня?» – поинтересовался Паша. «А куда бы ты хотел?» Гуляли они обычно в округе пансионата. Никуда далеко Глеб уходить не хотел, да и некуда было. А еще незачем. Сами по себе эти места были очень живописными, хоть картины пиши. «Да мне все равно», — пожал плечами Паша, и Глеб заметил, что Малец о чем-то усиленно размышляет и на него посматривает характерно. Такой взгляд Глебу был хорошо знаком, наверное, потому и не удивился, когда Паша спросил. «Дядь Глеб, а почему мы все время гуляем одни? Давай Ксюшу с собой позовем?» «Думаешь, она согласится?» — с сомнением в голосе отозвался Глеб. Ну, попробовать же мы можем. Чего она все сидит у себя? Так и закиснуть можно». Очень по-взрослому закончил мальчик. Глеб уже пришлось прятать улыбку. «Ну, позови, если хочешь». «Нет!» — резво перебил его Паша. «Ты позови!» «Я? А почему я?» — удивился Глеб. «Потому что ты мужчина, а еще Ксюша тебе нравится. Я же вижу. Вот и пригласи ее на свидание. Я с вами немного погуляю и вернусь смотреть телек. Идет? Свидание? А ведь и правда. Если он пригласит Ксению на прогулку, то это станет самым настоящим их первым свиданием. Но согласится ли она?» Разговор этот состоялся за час до ужина, и весь этот час Глеб не находил себе места. В итоге в столовую спустился в крайнем волнении, но ну, Аксения ему показалась еще более задумчивой, чем обычно, а еще очень красивой, нереально красивой. Одета она была очень просто, в синюю широкую рубашку на выпуск и узенькие укороченные джинсы. Но именно простота одежды красила ее неимоверно. Глеб так залюбовался ею, когда она вошла в столовую, что даже про волнение забыл. Она же, заметив его такой интерес, чуточку покраснела, что сделало ее поистине неотразимой. Весь ужин Паша поглядывал на него, когда Ксения не видела, и корчил характерные рожица. Глеб даже немного разозлился на племянника, да и на себя тоже, что никак не мог завести разговор на интересующую их тему. Наконец он решился. «Ксения...» И вдруг закашлялся из-за першения в горле, заметил, как удивленно вскинула на него глаза девушка. Почувствовал себя в тот момент глупее некуда, но все же продолжил. «А пойдемте сегодня с нами на прогулку. Погода замечательная. Грех в такую сидеть в четырех стенах», – смущенно улыбнулся. Улыбку Ксения не ответила, но после секундной заминки кивнула и подарила улыбку Паше, который, как обычно, с восторгом и просьбой в глазах смотрел на нее тоже». Глебу стало немного завидно, но виду он, конечно же, не подал. А вскоре и согласие Ксении пробудило в нем бурную радость. Такую бурную, что пришлось ее маскировать. Из-за этого даже немного закружилась голова, но свои цели они с Пашкой достигли, как ни крути. А теперь вот он волновался, ожидая, когда Ксения выйдет. И снова завидовал Пашке, что тот проник на священную территорию, где сам Глеб ни разу не был.